Глава вторая. Высоцкий или прерванный полет Вера ушла на рассвете и сразу вернулся Пшиздецкий, будто следил за флигерем из укромного окна. Увидел разворошенную постели беспорядок в комнате, развязно хмыкнул. Пообщались, говорили о семейных ценностях. Вот зачем нужна жена. Слесарь глубоко втянул ноздрями атмосферу комнаты. Что он там унюхал? с неприязнью подумал Савенков, но от души поблагодарил. Признателен брат за встречу. Пшиздецкий лениво покивал, у меня для тебя есть еще презент. Он снова выволок из-под кровати железный ящик, откопал с самого дна кургузой наган с куцым стволом и рукоятью под совсем уж узкую ладонь. Дульный срез приходился на уровне шомпола. «Офицерик в кабаке приспал», – сбивчиво пояснил Пшиздецкий. «Я волыну запилил, чтоб в кармане удобно носить, и мушку обратно наживил». «Мушку можно было не припаивать», – со знанием дела прокомментировал революционер. «Лишняя она». «Вот, держи, с удачей», – напутствовал слесарь, вручая наган. «Патронов семь штук, полный барабан. Тебе в твоем деле должно пригодиться». «Даже номер стер», — заметил Савенков, вертя револьвер по-всякому. Обточенный он казался необычной детской игрушкой. Мизинец выпадал за край рукояти, а она ощутимо упиралась лишь куда-то в середину ладони, чтобы фараонов на след не наводить. Пострелял, выкинул и с концами. чего сейчас о нем вспомнил?» — голос Савенкова изменился, когда в руках появилось оружие. Я понял, что ты не агент, когда ты попросил привести жену, потому что нуждаешься в утешении, как настоящий беглец. Тебе верю, Вульфу нет. И вообще никому в партии больше не верю. Идем со мной, сбышек, предложил Савинков. Нам сейчас остро необходим техник для важного дела. Партия тебе спасибо, скажет. Что мне партия, сказал, как выплюнул Пшиздецкий. «Я сам знаю, кого, когда и как». Савенков усмехнулся с горькой иронией. «Так ты стал анархистом-индивидуалистом?» «У меня 10 фунтов динамита и очень хорошая память», – засопев, ответил пшездецкий. «10 фунтов динамита», – сделал пометку в уме Савенков и насмешливо спросил – чтобы заставить Пшиздецкого почувствовать свою неправоту и затем дать возможность загладить вину, пойдя на уступки. То есть ты теперь бомбист-одиночка? Партия тебе не рулевой. Плывешь один на льдине. Куда хочу, туда и ворочу. Не хочу пропасть, не загрожь. Слесарь был сам себе на уме. Сдаст на всех скопом товарищ Вульф или кто другой. Агитатор понял, что завиноватить товарища не получится. Надо менять подход, и взмолился. «Сбышек! Мы на даче загибаемся без людей. До да зарезу нужны техники. Помоги нам! А мы поможем тебе достать всех, кого ты захочешь. Намечается большая работа». «Не возьмусь!» — мотнул головой пшиздецкий раздумывая, «Я в отказе!» Итак, нет?» — заключил Савенков. Прости, брат, я лучше здесь пересижу. Не нужно говорить, что об этом ни слова. Само собой. Но если человек нужен, могу познакомить тебя с надежным механиком. Кто он? Немец из сочувствующих. Сам не лезет, тихий. Но что надо сделать? Сделает. Давай я тебя к нему отведу. Он сейчас без работы, доживает тут напротив и собирается подыскивать новый угол. Ему самой мазь ехать на дачу. Так как видеть немцев в сложившихся обстоятельствах было для Савенкова безотлагательно важно, он попросил товарища тотчас же свести к нему на квартиру. У крыльца флигеля Савенкова ждал сюрприз. В глаза бросилась необычайная картина. Распростершие крылья птицы в луже крови. Ею оказался голубь, прибитый карандашом к песку. Возникло подозрение, что приходил учитель. Савенков представил, как он крадется, согбенный, бледный при свете луны. Бороденка и парусиновый пиджак развиваются по ветру, а в голове зреет замысел нового рассказа. Литератор Тетерников в эту ночь определенно переродился. Савенков не догадывался, как он их выследил, но было лесно осознавать свое влияние на петербургскую литературу. Немец жил через двор напротив. Прошли через черный ход. Здесь дверей не запирали, а шлын дали вольно. «У нищих слуг нет и имущества нет», — подумал Савенков, — «и терять им нечего». В комнате на четыре угла, разгороженных шкафом и занавесочками, Густо пахло луком, чесночным перегаром, кважаной капустой и перекисшим на теле трепьем, составляющим убранство чернового рабочего. В этой юдоли дна Александровского рынка игнаил последние месяцы постель, закосневший в оторванности Михель Кунц. Блеклый, стриженный, небритый. Он сидел на ложе из стульев, досок и ветхого пальто, словно был приготовлен пуститься в путь. Вместо приветствия наклонился, вытянул из-под ног окованной железом сундучок. «Я готов!» — сказал он и уже был на ногах с поклажей в руке. «Идем!» Пустые стаканы на подоконнике и мерзавчики под стулом намекали, что ночью между ним и Пшиздецким было договорено. И так как собранный вид немца, которому не терпелось покинуть убогое пристанище, внушил Савенкову уверенность, что дело политической борьбы оказалось на мази, он предпочел возвратиться с добычей, а проверку кандидата предоставить основе ячейки и, вероятно, Юсси. Теперь Савенков не был уверен, что молчаливый чухонец занимает должность стопника и только. Здравый смысл подсказывал, что если немцу ничего не объяснять сейчас, ему не придется хранить тайну позднее, когда его кандидатура может по каким-либо причинам быть отвергнута. Савенков не стал расходовать лишних слов. «Идем!» – с не меньшим воодушевлением кивнул он. Во дворе они с Пшиздецким крепко обнялись на прощание. «Спасибо, брат, за все!» «Если что, заходи ближе к ночи!» Раньше меня не ищи, запалимся. Товарищи поцеловались в обе щеки. До Суворовского проспекта шли уже без пшиздецкого. Поклажи била Михеля по ногам, но он терпел в ожидании, когда возьмут извозчика. При свете солнца Савенков обратил внимание, что обут немец в короткие, порыжевшие на ногах сапоги, чистые, но не видавшие гуталина. Шерстяные брюки, во многих местах чиненные, давно изгладили стрелку и были вдоль нее замаслены до шоколадного блеска. По вороту линялой кубовой рубахи ползала вошь. Драный картуз и больше на спутнике ничего не было. «Как я такого черта привезу?» — внутренне похолодел Савенков. «Его в баню первым делом во что-то переодеть». И только потом показывать графине. «Надобно сообщить Вогливу сначала. Да и сам я не набрался ли насекомых?» Ужаснулся правозащитник. «В городе дворцов представителям лучшей части народа приходится ютиться в трущобах. Варшаву надо, только срочно». Вопреки опасениям, повстречавших их у калитки Воглив не прогнал немца прочь, когда услышал о его бедственном положении. «Ставь чемодан на веранду, комрад, а баню и чистую одежду мы тебе сейчас организуем». И кликнул Юсси, который и так направлялся к ним. «Устрой, товарищ Михеле, да скажи Марье, чтоб покормила». «Слесарь?» Фин остановился поодаль и разглядывал новоприбывшего, как крупное насекомое, заползшее на дачный участок. «Механист!» С гордостью ответил Михель. Годится, кивнул Юсси. Иди за мной. Не удостаивая нового работника общением на языке господ, сразу и навсегда определив его место в коллективе, повел немца за собой, а тот поплелся за ним с энтузиазмом овцы, ведомой волком в глухую чащу. А что это за немец такой? осведомился Воглев, когда они отошли на порядочное расстояние. Хороший! Годный! немец. Савенков пожал плечами, также глядя им вслед. А Михеле он ничего не мог рассказать. Всю дорогу они не обмолвились ни словом. Савенков не хотел заводить разговор при Ваньке, а Михель потребности в общении не испытывал. «Где вы его взяли?» «Надежный товарищ посоветовал. Которого вы хотели сагитировать?» «Хотел, да не вышло». Савенков достал портсигар, Угостил Воглева, постукал о крышку папироской, сунул в рот. Воглев черкнул спичкой. Почему отказался? Сесть боится. Когда нас взяли по тому делу, он залег на дно и с тех пор таится. Готов помочь, но сам не полезет. Вон что подогнал. Саренков достал наган, взвесил на ладони, сунул в карман с деловым видом. Воглев многозначительно хмыкнул. Реальный человек. Да, конкретный. Все путем у него в анархисты подался. Бомбистом одиночкой хочет стать, с горечью молвил Савенков и глубоко затянулся. С этим немцем давно знакомы, впервые вижу, но с Бышеку доверяю, он в людях разбирается. А вы что о нем скажете? Да, вроде полезный немец. В одном кармане вож на аркане, в другом блоха на цепи. Такой в полицию не побежит, еще помнит, как нас на и пароли. Все, что у него есть, находится в этом сундучке. Семьи нет, друзей нет, сдачи его можно не выпускать, сказал борец за права рабочего класса. Все равно ему ходить некуда, кроме как в трактир, а выпить он и с нами выпьет. Пусть обвыкается с прислугой, снисходительно постановил Воглев. Юсси в баню сводят. Марья покормит, а жить он будет во флигеле. На кухне, кстати, ей сейчас Ежов по ушам ездит. Это было неприятным известием. Ежова после разговора с Пшиздецким хотелось видеть меньше всего. Что это он с позаранку? Савенков вовсе не был уверен, стоит ли допускать к нему немца. И хотя он не верил в предательство Ежова, мало ли что выдумал пьяный слесарь, Но был по жизни пуганный и предпочитал держать дела нижних в тайне, даже от приближенных к графине верхних. Письмо от Центрального комитета принес, огорошил Воглев. А Полинария и Львовна заперлись и думают: Или гонец бышек телегу Наежова. Савенков непроизвольно прищурился. Устроить бы ему проверку. Чего изволите остобучиться? Воглев заметил перемену в лице, сплюнул на папироску, затушил. Настоящий опыт подпольной работы только начинает приходить, вернее, подкрадываться. Продать тайну может только тот, кому ты ее доверил. Я-то? Савенков кинул окурок в траву и растер носком штиблет. Он хотел избегнуть встречи с сомнительным товарищем и для этого спуститься в подвал. Однако Воглев настоял, чтобы он отдохнул с дороги и вызвался дежурить, вероятно, желая видеть Ежова еще меньше. Не решаясь делиться с ним безосновательными подозрениями, дабы не навести поклеп на доверенное лицо Центрального комитета, Савенков был вынужден делать вид, будто лишен опасений. А тут из кухни выскочил веселый репортер и направился к нему своей подпрыгивающей походкой. «Сколько лет, дружище!» — воскликнул он. «Привел пополнение, чтобы костям старого Штольца было не одиноко. Поднялись к скамейке, сели под соснами. Выходишь в город? Не страшно? Пусть меня боятся!» «Ой-ой!» — покачал головой Ежов. «Кого ты хотел удивить и чем?» «Как можно?» — с холодной иронией парировал Савенков — как было принято между друзьями до ареста, и продолжил памятую навет ветвь Пшиздетского. «Полагаю, также неуместно вникать в настоящие причины моего визита». Полностью замахал руками журналист. «Чтобы до такой степени ужраться, упиться революционной борьбой, это надо постараться, дорогой. От тебя по сейчас перегаром тянет. Нетрудно догадаться, куда ты ходил». Товарищи, проведать. А что нового человека привел, свидетельствует о том, что пьянствовал у Пшиздецкого». Ошеломленный тем, как моментально его раскрыли, Савенков постарался сохранить лицо игрока в покер и переменил тему. «Общался вчера с Тетерниковым, встретились на бульваре. Нашел кого приветствовать, по челу Ежова промелькнула тень». Если у человека нет ни способности, ни таланта, он может идти учить других людей. Дети все стерпят, они безответные. Их чем меньше нагружаешь, тем им лучше. Не любишь Федора Кузьмича? Спросил Савенков. Впрочем, он тебя едва ли тоже любит. Он никого не любит. Титерников деградант и самый гнусный из всех сатанистов нашей эпохи. На удивление серьезно отрекомендовал репортер. Более гнусной души я не встречал, при том, что доводилось заглядывать в мрачнейшей топе человеческого дна. Боишься его? Жемандраже, поежился Ежов. Ты его, наверное, и даже читал, не упустил случая подколоть безграмотного репортера Саленков. Имел неосторожность. Теперь каюсь. Титерников выглядывает из своего адского мира и доносит до нас мумифицированные ужасы, о которых всецело ведомо только пребывающему на той стороне. Нервно передернулся всем телом ежов. Лучше бы он там и оставался весь целиком. Не слушай ты его, камрад. Он тебя плохому научит. Урожденный Горемыка, для которого мир лежит во зле, разве может научить чему хорошему? Напуганный жизнью, он изо всех сил пугает других, чтобы одному страшно не было. При этом пишет, как Бог. Бог так себе писал. Ежов откинулся на спинку, заложил большие пальцы в проймы жилетки, покачал головой. Можешь ознакомиться с Ветхим Заветом. Первые пять книг продиктованы Моисею Господом. И как раз в них отсутствуют всяческие литературные достоинства. «Быть может, перевод плохой?» – нашелся Савенков. «Я в оригинале читал». Репортер принялся качать головой, будто припоминая что-то. «Мы изучали Тору в Ешиве». «Камрад, ты не нигилист, ты позер!» – вздохнул Савенков. «Жизнь – фарс!» – репортер кисло усмехнулся. Савенков так и не определил для себя, мог ли быть Ежов им тайной полиции. По речам не распознавал и, прокручивая обратным числом предшествовавшие аресту действий репортера, ничего подозрительного не обнаружил. Он избегал голословных обвинений в духе Пшиздецкого. Неосторожно брошенное слово запросто могло положить конец отношениям, а то и жизни. Как юрист, Саренков предпочитал собрать доказательства и лишь потом выдвигать обвинения. Против слов Пшиздецкого свидетельствовали следующие факты. «Все это время Ежов знал, что графиня прячет беглого, но на дачу даже будочник не заглянул. Столько лет скрывать предоносчике подозрительную техническую работу в подвале было практически невозможно». Однако Воглев и Юсси относились к Кижову вполне доверительно, и он состоял курьером Центрального комитета, а уж там должны были уметь разбираться в людях. За обедом Аполинария Львовна держалась грустнее обычного, но, поддав наливочки, развеялась. Ах, Людвиг, он так хотел гулять по тихой блюменштрассе! Смотреть на попугайчиков, которых держит швейцарский Дэнди, и в колоке, печально вздохнула она, не обращаясь конкретно ни к кому, но Ежов состроил понимающую мину. И вот, вместо Женевы перед ним Петропавловская и крепости Сибирская и Каторга, а вместо Дэнди и попугайчиков — быки и петухи. Плэшнеру столь редко улыбалась Фортуна. Савенкову эти имена ни о чем не говорили, зато Воголев насупился. Когда я была молода, красива и богата, Полинария Львовна, напрашиваясь на комплимент, обратилась к наиболее галантному мужчине за столом. Борис Викторович, вы же слышали о моем покойном супруге? Признаюсь, его почтенная персона была незаслуженно обойдена вниманием в наших беседах. Савенков промокнул губы салфеткой и поднял рюмку. «Как бы то ни было, я предлагаю за него выпить». Так и сделали, не чокаясь. На щеках графини выступил румянец. Грудь ее часто вздымалась. «Как вы догадываетесь, супругом моим был Высоцкий». «Тот самый?» – из деликатности воскликнул молодой юрист. «А вы шутник!» – медленно проговорила графиня грудным голосом и погрозила пальцем. «Конечно же нет! Сам чайный король Колонимус пребывает в скрепном кругу своей религии, своих близких и своих привязанностей. Это его младший брат!» – предложил мне руку и сердце, а взамен получил положение в обществе. «Аркадий Янкелевич даже покрестился ради венчаний. Семья его не отвергла, но жили мы с тех пор как бы на особицу, чего я тогда не замечала. Графиня Полли была молода и хотела осчастливить весь мир. «Какой мезальянс!» – удручился Савенков. Аркадий был мужчиной-представительным. За ним стояла вся чайная империя Высоцких, а я вывела его в свет. Это была сила! Какой прекрасной парой мы были. Венчание в Казанском соборе, свадьба на вилле Борджа и Европа. Это волшебная Европа. Графиня закатила глаза, воспарила воспоминания и застыла там на миг, а потом уста ее украсила легкая ностальгическая улыбка. Я привезла его в Венскую оперу на Нюрнберских мастерзингеров. Он потом и говорит мне, «Вы не поверите, господа, мол, у них в Одессе так состязаются бендюжники с гитарами, кто кого переорет и хлеще споет». Сейчас это звучит курьезно, но тогда Аркадий дезавуировал себя до неприличия. «Представляете себе юную графиню Полли?» «Я была в ужасе. Как после этого не кинуться под сень спасительных идей социализма?» Благоносителей их было много в Швейцарии, куда мы сразу отбыли из Вены. Оттуда знакомство привели в народную волю у нас в Петербурге. Как же вы блистали на собраниях своим несравненным умом и очарованием, лестиво молвил Ежов. Там, где собираются борцы за народное счастье, речь всегда идет о деньгах. Я не считал их, даже когда Высоцкий безвременно почил. «Как раз в то время, возможно, в утешении мне, доверили на попечение», — графиня кашлянула, «тем самым обличив высоким доверием. Но вся чая торговли осталась в руках пайщиков, которые сразу позабыли дорогу в мой дом. Родственники мужа тоже отвернулись, ведь Бог не дал нам детей». «Что мне оставалось?» — горестно вздохнула Морозова-Высоцкая. Постепенно я расточила все, кроме дачи. Это только упаритан, сауны шьют с карманами, а православный человек спустит весь капитал на благое дело и сидит потом, отдувается. Мне доводилось ездить с визитами к бывшим нашим управляющим, просить вспомоществование, занимать под заклад. Когда я все заложила и продала, давать перестали, а средства необходимы. А оказалось, деньги приятно пахнут, только когда они есть. Ну, вы понимаете. О деньгах я теперь вынужден понимать слишком много. Савенков стиснул в кулаке ложку. Центральный комитет обещал выделить средства. Но сегодня выяснилось, что субсидий ждать нечего. Нам предложено справляться своими силами. Вот как, мрачно пробормотал Воглев и засопел шумно, как бык. Вот к чему весь этот разговор, подвела черту графиня спокойным, практичным тоном. Савенков отправился на послеобеденную прогулку по озеркам сопроводить Ежова до того места, где он мог бы найти извозчика. А полинарию Львовну сегодня жестко цапнула ностальжи. Нелегко вам будет с ней справиться, едко заметил журналист. Она тебе еще не все рассказала. Брак по расчету не принес юной Полли никакого счастья. Высоцкий изменял ей направо и налево. Савенков прищурился и одарил собеседника высокомерным взглядом. Злословие он считал чертой плебейской и сторонился, признавая ее распространенность, равно как всяких плебейских черт. Однако закрыть Ежову рот без применения насилия не предоставлялось возможным. Если он начинал болтать языком, то не останавливался, пока не растреплет все до конца. Как только Полли почувствовала себя обиженной, так сразу влилась в ряды революционеров. Из другого теста нас и не делают. Ежов замотал головой от восторга самоуничижение. Савенков знал, что сейчас последует сокрушительная добавка, которую репортер не в силах удержать в себе. Высоцкий по своим чайным делам объездил всю Россию, и в каждом городе у него водилась временная жена. В Нижнем Новгороде он прижил сына у мещанки Вогливой.